Глава 23 Я успел заметить опасность на мгновение раньше бойцов её консты, и одним мощным рывком оказался рядом, хватая её и кастуя скачок морпуса. Признаться, я неплохо поднаторел в использовании опасного заклинания и без труда телепортировал нас прочь. В следующий миг здание рухнуло, под завал попало несколько бойцов из нашего рейда, не успевших вовремя среагировать. телепорт отбросил нас в сторону. А не успел я опомниться, как Моргана одним мощным рывком извернулась прямо в воздухе и, оказавшись надо мной, уперлась в нательную броню коленом. В такой вот величественной позе разъярённая заклинательница впечатала меня спиной в мостовую. Удар выбил воздух из лёгких и наложил эффект временного оглушения. «Какого чёрта?» — рыкнула Моргана, прихватив за горло пылающей ладонью. Но кинув быстрый взгляд назад, моментально оценила ситуацию. При до шука нанеров идиоты, хамелеон прикрой левый фланг. Всегда, пожалуйста, прохрипел я. С меня прочитается, хищно ухмыльнулась Маргана, ловко спрыгивая с моего тела. Вставай, не время отдыхать. Даже не думай что-нибудь вякнуть, Сайдан, произнёс Ян, наблюдая за расплывшимся в ухмылке некромантом. Но наглому любителю холодного и мёртвого Это было ни к чему. Тлен и отчаяние уже разлеглись позади своего хозяина, вторяя всякие непотребства прямо на мостовой, плюя на все правила приличия и развернувшуюся вокруг бойню. Мирабика, как обычно, скривилась и вопросительно взглянула на меня. "Вперёд, не отстаём от центуриона", бросил я, возвращаясь в бой. Грозный гул ракетов, огромных осадных орудий джаггернаутов Шипение лучемётов и перекрывающее все прочие звуки рёв коллоссов слились над городом в непрерывную канонаду. Взрывы чудовищной силы вырывали из стен куски лунного мрамора, обрушивающиеся на головы защитников. Мы работали по ассисту таргет-коллеров, одну за другой выбивая приоритетные цели противника. Сначала тряпки, магов и жрецов, потом воидов, и уже затем всех остальных. Без поддержки своей могучей магии лунные эльфы становились лёгкой добычей. Пришлось повозиться с призывным манезверьём, но ничего критичного. Панды готовились к этой битве и использовали собственные призывы, просто заваливая врагов мясом. Кровь здорово попортили только аберроны, НПС третьего или четвёртого ранга. Искуснейшие воины в волшебных доспехах, стремительные и смертоносные мастера меча. Они были бойцами экстра-класса, рейдовыми целями. Но их было немного, и они пали один за другим, окружённые и растерзанные. Через час беспрерывной бойни наши боевые рейды сломили сопротивление Муанни, и по телам защитников вошли в святая святых Алькараса. Именно здесь, помимо бесценных и дорогих экспонатов, находилась цель сегодняшнего рейда регент Алькараса и представительница правящего рода Муанни. Китара Селести, вечерняя звезда, восседала в тронном зале твердыни. На что может сделать одинокая звезда мерцающая в ночи? Её окружили сотни игроков, а свита полегла, защищая подступы к библиотеке. Несмотря на всю мощь, дарованную самой Элис, королевой звёзд, регент не смогла продержаться и нескольких минут против хорошо организованного рейда Пандорума. Адепты Ананзарты, Бааллора, Астарты и других могущественных богов буквально разорвали её на части, усиленные благословениями своих владык. Тело павшего агента тут же окружила клановая элита, не подпуская к нему рядовых мемберов Пандорома. К моему удивлению, никто не возмущался. Наоборот, игроки хлынули в разные стороны с радостными криками, растекаясь по залам библиотеки. Маргана. Парни, время свободной охоты. Библиотека наша. Добивайте тех, кто спрятался. Их хаппи лутинг. Ну вот и всё, парни. Теперь начинается самое интересное, гаркнул Сати. отрезая клинками. Грайп, на силу убивай! Ву! Советую поторопиться, пока самое вкусное не разобрали. Я коротко кивнул товарищам, отпуская их в волю насладиться трофеями. Как именно, чем или кем будут наслаждаться мои новые друзья, я старался не думать. Несколько игроков уже успели поймать изящных эльфиек в лунных шелках и походливо гагоча проверяли их на доступность. Девушки вырывались и кричали: Но их крики только разодоривали игроков. Я заметил, что некоторые бойцы использовали ошейники и цепи, быстро сковывая обездвиженных НПС. Кровавое веселье из-за многочисленных убийств в составе рейда. Моя карма уже стала багрово-алой, как устражила в Пандорума. Репутация с конгломератом эльфийских фракций достигла ненависти. Отмыться от этого клейма будет очень нелегко, хотя и теоретически возможно. Следуя за изящной фигурой Марганы, я протолкался в круг игроков, собравшихся возле тела регента. Словил несколько косых взглядов от элитных бойцов, но да и чёрт с ними. Маргана, оглянувшись, фыркнула, улыбнулась и подмигнула, а потом написала в личку: "Маргана. Что? Интересно, что упало? Можешь посмотреть, только регента не трогай, а то потом не отмоешься". "Понятно". И отвёл взгляд как раз вовремя. чтобы заметить, как появившийся словно из ниоткуда Shadow поднимает что-то с тела гитары. Ключ. Изящный золотистый ключ эльфийской работы. Ключ исчез, а в руке консола появилась вторая вещь. Серебристая брошь, украшенная драгоценными камнями. Зловеще ухмыльнувшись, Shadow одним лёгким движением нацепил её на ворот плаща. Вкупе со строгим и несколько мрачноватым видом собеседника эта вещь-то смотрелась на нём до крайности нелепо. Но, как оказалось, предмет был с подвохом. Система тут же высветила глобальное сообщение. «Шэдоу становится новым регентом провинции Алькарас». «Превосходно!» — улыбнулся Шэдоу, вглядываясь в пространство невидящим взглядом. «Так-так, настройки провинции, налоги, гарнизон и стражи. Ага, вот, колодец душ. Шэдоу. Эрел, точка сбора пленников тронный зал». Донесите своим гаврикам, что с бесполезными можно делать что угодно, но всех полезных сгоняйте сюда. Начнём жатву. Охренеть. Я не мог поверить своим глазам. Игрок стал лидером крупного НПС королевства Врождебного. То есть я слышал, что это теоретически возможно, но чтобы управлять ключом и короной, управляющими артефактами фракции, нужна хрен знает какая прокачка стратегии и управления. и тому подобных навыков. Значит, панды специально готовились и затачивались под захват фракций. И чем иным объяснить это нельзя. А дальше пошел совсем трэш. Зал оцепили приближенные шэдоу. И я оказался в их числе. Туда начали собирать эльфов-пленников, закованных в рабские ошейники. Перед консулом эвтаназии появился алтарь, глыба из черного демонита, украшенная золотыми змеями. Среди изящной архитектуры Муанни Он казался абсолютно чуждым и зловещим элементом интерьера. В руках консола появился нож из странной зелёной стали с волнистым лезвием, изображающим змею. Интересно, эта зелёная сталь гиенны. Моего плеча коснулась узкая девичья ладонь. Маргана, оказывается, продолжала пристально наблюдать за мной. Shadow служит Сету. Кинжал Пожиратель душ, легендарный, очень редкий артефакт. Тихо проmurлыкала девушка, подойдя совсем близко. Она пахла дымом, кровью и раскалённым железом, и этот аромат странным образом возбуждал. Но зачем всё это? Сейчас будет жатва, смотри. Колтарю натягивая цепь, подвели первого пленника. Тэль в казался покорным и безвольным, он двигался как сомнамбула. Его заставили встать на колени. Shadow взмахнул зелёным ножом. Я зажмурился. По двеками, увиденная с помощью призрачного зрения, стояла картина, как призрачный дух из окровавленного распростёртого тела Муанни втягивается в змеевидный нож и исчезает в его лезвие. Shadow забирал их души. Что он делает? Мы отключили колодец душ. Теперь все Муанни смертны. NPC не могут уйти на суточное перерождение. Мы заберём их души. А зачем? Этого капитан тебе показывать не положено. Тихо произнесла Моргана. Но сфера вздрогнет, когда мы сделаем то, что задумал Проксимо. В зале начался кровавый конвейер. Пленников подводили одного за другим. Вокруг алтаря расплылась красная лужа. Как я понял, попутно Shadow приносил жертвы своему богу, прокачивая репутацию. Он не справлялся в одиночку. В зале появился Гор, глава Obliviona, похожий на огромного хищного демона. Он присоединился, используя свой пожиратель, круглый фиолетовый шар с такой же жадностью втягивающий души. Мужчины и женщины фракции лунных эльфов умирали один за другим. Их мерцающие тела перед исчезновением обшаривали, снимали ценные предметы. Мы возьмём всё, заворожённо прошептал Морган, наблюдая за ритуалом. И никто не сможет нас остановить. Меня слегка замутило. Картина на казарнов Я обманчиво беспечной походкой двинулся прочь. Девушка вопросительно обернулась. Кажется, она не хотела, чтобы я уходил. Хочу прихватить трофеев, пока демона Люба не выпотрошили всех красоток, улыбнулся я. Увидимся, Маргана. Девушка презрительно фыркнула и отвернулась, оставляя меня наедине со своими мыслями. Отдумать мне сейчас категорически не хотелось. Впрочем, насилие и разбой меня тоже не привлекали. Поэтому я поспешил прочь с мыслями о мародёрстве и сокровищах, на которые вездесущие боевики пант ещё не успели наложить свои лапы.